Глава пятая. Молодые люди с самого начала понравились друг другу. У обеих сторон было много притягательного, и в скором времени с той быстротой, какой позволяло хорошее воспитание, знакомство обещало стать более тесным. Красота мисс Крофорд не вызвала неприязни у сестер Бертрам. Они слишком хороши были сами, чтобы не взлюбить за это другую женщину, и почти в той же мере как братья были очарованы ее живыми темными глазами, чистой смуглой кожей у лица и общей прелестью. Будь она высокая, пухленькая и белокурая, это могло бы оказаться для них более серьезным испытанием, а при ее наружности не было и речи ни о каком сравнении ей позволительно было быть милой, хорошенькой девушкой, при том, что они оставались первыми красавицами в здешнем краю. Брат ее не был хорош собой. Нет, когда они увидели его впервые, он показался им некрасивым и слишком смуглым. Но все таки он был джентльмен и отличался приятной манерой разговора. При второй встрече они нашли его уже не таким некрасивым. «Да, он некрасив, это несомненно, зато какое выражение лица, и зубы хороши, и так сложен превосходно, что скоро уже забываешь о его некрасивости». А после третьей беседы с ним, отобедавшей в его обществе у векария, они уже никому больше не позволяли так о нем отзываться. «Такого приятного молодого человека им никогда еще не доводилось видеть», и обе равно были в восторге от него. Помолвка старшей мисс Бертром делала его по справедливости собственностью Джулии, что она вполне сознавала. И он еще и недели не пробыл в Мэнсфилде, а она уже совершенно была готова в него влюбиться. Мысли Марии о всем предмете были более смутные и сбивчивые. Она не желала толком в них разобраться, Что за беда, если ей понравится приятный человек? Что она не свободна, всем известно. Пускай мистер Крофорд сам постережется. Мистер Крофорд ничуть не намерен был оказаться в опасности. Обе мисс Бертрам стоят того, чтобы доставить им удовольствие, и они к тому готовы. И у него поначалу была единственная цель — им понравиться. Он не желал, чтобы они умирали от любви. Но при здравом уме и самообладании, благодаря которым ему следовало бы судить и чувствовать вернее, он позволял себе в таких делах большую свободу. «Мне чрезвычайно нравятся обе ваши, мисс Бертрам, сестра», — сказал он, воротясь, когда проводил их до кареты после того обеда. «Они очень изящные, приятные барышни». «Конечно, конечно. И я рада это слышать. Но, Джулия, тебе нравится больше». «О да, Джулия мне нравится больше. В самом деле? А ведь все почитают Марию, красивейшей из них». «И неудивительно. У нее черты лучше, и выражение лица, на мой взгляд, милее. Но, Джулия, мне нравится больше». Мария, конечно же, красивее и показалась мне приятнее, но Джулия всегда будет мне нравиться больше, потому что так вы мне приказали. Не стану тебя уговаривать, Генри, но, знаю, в конце концов, она уж непременно понравится тебе больше. Разве я не сказал вам, что она с самого начала понравилась мне больше? И кроме того... «Мария обручена? Помни об этом, милый братец. Она уже сделала выбор? Да. И оттого она нравится мне еще более. Обрученная женщина всегда милее не обрученные. Она довольна собою, ее треволнения позади, и она может на всех подряд испытывать свои чары. Обрученная девушка не представляет опасности. Ей ничто не грозит ну что до этого мистер Рашоут весьма достойный молодой человек и для нее это замечательно удачный брак но мисс Бертрам ни в грош его не ставит таково ваше мнение о вашей близкой подруге я бы под ним не подписался мисс Бертрам без сомнения питает великую привязанность к мистеру Рашоуту. я прочел это в ее глазах когда о нем упомянули Я слишком хорошо думаю о мисс Бертрам, чтобы предположить, что она отдаст свою руку без любви. Мэри, ну что с ним поделать? По-моему, надобно предоставить его самому себе. Уговоры ни к чему не приведут, и в конце концов он окажется в ловушке. «Но я вовсе не желала бы, чтобы он оказался в ловушке. Вовсе не желала бы, чтобы его одурачили. Я бы желала, чтобы все было честно и благородно». «О, Господи!» «Пусть его попытает счастье и окажется в ловушке. Не вижу в том ничего плохого. Рано или поздно всяк попадается...» «Но не всегда в браке, дорогая Мэри. Особливо в браке. «Дорогая моя миссис Грант, при всем моем уважении к тем из присутствующих, кому случилось вступить в брак, все же из сотни людей не найдется ни единого мужчины или женщины, кто бы, вступив в брак, не оказался в ловушке. Куда ни гляну, всюду тоже». И чувствуешь, что иначе и не может быть. Ведь при этом каждый ждет от другого куда более, чем во всякой иной сделке, а сам всего менее намерен вести себя по чести. Ах, Мэри, на Хилл-стрит ты прошла плохую школу для супружества. Моей бедняжке тетушке и вправду не за что было так уж любить замужество. Но однако, по моему наблюдению, брак. «Хитрая штука. Сколько же я знаю случаев, когда вступали в брак полные надежды и веры, что нашли весьма удачную партию с точки зрения родства или образованности, воспитания или добрых свойств натуры, и оказывались совершенно обманутыми и вынуждены были мириться с полной противоположностью всему, чего ожидали. Что же это, как не ловушка?» дитя моё. «Боюсь, у тебя слишком разыгралось воображение. Ты уж извини, но я не могу полностью тебе поверить. Правда же, ты видишь лишь одну сторону. Ты видишь дурное и не видишь утешения. Без кое-каких трудностей и разочарований ничто не обходится. И все мы склонны ждать чересчур многого». Ну а если не сбудется наше представление о счастье, человеческая натура такова, что тотчас же возникнет иное? Если первый расчёт окажется неверен, мы сделаем другой получше. Чем-нибудь доутешимся да милочка Мэри. А те недоброжелатели, что смотрят со стороны и делают из мухи слона, куда вероятнее окажутся и обманутыми, и в ловушке, чем сами заинтересованные стороны. «Браво, сестра! Я отдаю должное твоему эспредикор. Когда я стану женой, я постараюсь быть такой же стойкой. И дай мне, Бог, таких жестоких друзей. Это избавило бы меня от многих страданий». «Ну и хороша же ты, Мэри. Не лучше своего братца. Но мы непременно вылечим вас обоих. «Мэнсфилд вылечит вас обоих и безо всяких ловушек. Оставайтесь с нами, и мы вас непременно вылечим». Вовсе не желая, чтобы их вылечили, Крофорды, однако, очень хотели остаться. Дом Викария пришелся Мэри по вкусу в качестве нового пристанища, и Генри тоже готов был задержаться здесь. Он приехал, намереваясь провести у Грантов всего несколько дней. Но Мэнсфилд солил приятное времяпрепровождение, и ничто не призывало его в какое-либо другое место. Миссис Грант была счастлива оказать гостеприимство им обоим, и доктор Грант соглашался на это с превеликим удовольствием. Разговорчивая хорошенькая девушка вроде мисс Крофорд всегда приятная компания для праздного домоседа, а присутствие в доме мистера Крофорда давало повод, что не день пить кларет. Восхищение, которое мистер Крофорд вызвал у сестер Бертрам, они изъявляли куда восторженнее, чем то было в обычае у мисс Крофорд. Однако она признавала, что братья Бертрам — прекрасные молодые люди, что двух таких сразу нечасто встретишь и в Лондоне, и что их манеры, особливо манеры старшего, на редкость хороши. Он много бывал в Лондоне, отличался большей живостью и галантностью, и оттого его следовало предпочесть Эдмунду. А то, что он из двоих старший, разумеется, было и еще одним серьезным достоинством. У ней скоро появилось предчувствие, что старший — должен понравиться ей больше. Она знала, так ей суждено. Тома Бертрама и вправду можно было счесть примилым молодым человеком. Он был из тех, кто пользуется всеобщей любовью. Его умение понравиться было такого рода, которое почитают приятным охотнее, нежели иные свойства более высокие, ибо он непринужденно держался, имел прекрасное расположение духа, широкое знакомство и, за словом, в карман не лез. А Мэнсфилд-парк и звание баронета, которое ему предстояло унаследовать, тоже не пустяк. Мисс Крофорд вскоре почувствовала, что он сам и его положение могли бы ее устроить. Она огляделась, поразмыслила и сочла, что почти все — Говорит в его пользу. И парк, настоящий парк, пяти миль в окружности и просторный современные современной дом, так хорошо расположен и защищен, что ему место в любой коллекции гравюр, изображающих дворянские усадьбы английского королевства. Разве только его требуется заново обставить? И сестры у Тома милые, маменька сдержанная, и сам он приятный человек, притом дав слово отцу — отстал от карточной игры, а в будущем станет сэром Томасом. Это бы очень ей подошло. Она была уверена, что следует отнестись к нему благосклонно и, соответственно, стала проявлять некоторый интерес к его лошади, которая будет участвовать в скачках. Из-за скачек он должен был уехать вскоре после того, как началось их знакомство. И поскольку, судя по предыдущим отъездам, семья могла ждать его возвращения лишь через много недель, это подвергло бы его страсть раннему испытанию. Со всем пылом влечения он чего только не говорил, чтобы склонить ее присутствовать на скачках и строил планы большого приема, на котором они будут присутствовать. Но мисс Кроффорд все это занимала лишь как темы для разговоров. Ну а Фанни? Что делала и думала все это время она? И каково было ее мнение о приезжих? Немногие восемнадцатилетние девицы — Так мало склонна высказывать свое мнение, как Фанни, сдержанно. Лишь изредка, имея собеседника, она отдавала дань восхищения красоте мисс Кроуфорд, Но по-прежнему, находя мистера Крофорда весьма некрасивым, хотя кузины постоянно утверждали обратное, об нем вовсе не упоминала. Интерес, который возбуждала она сама, был такого свойства. Я уже начинаю понимать вас всех. «Кроме мисс Прайс», — сказала мисс Крофорд, прогуливаясь с братьями Бертром. «Скажите нам, милость, она выезжает или не выезжает?» «Я в недоумении. Она вместе со всеми вами обедала у викария. Значит, похоже, она выезжает. И однако же она так неразговорчива, что трудно этому поверить». Эдмунд, которому прежде всего были обращены эти слова, ответил. «Я, кажется...» Представляю, что вы имеете в виду, но не берусь ответить на ваш вопрос. Моя кузина уже не ребенок, По годам и здравому смыслу она взрослая, но выезжает или не выезжает — это выше моего понимания. И однако же в этом очень просто разобраться. Различие столь велико? Манеры поведения, а также внешний вид обычно совсем разные до этого случая мне и в голову не приходило будто можно ошибиться выезжает девушка или нет если девушка не выезжает она всегда определенным образом одета носит например скромный капор кажется очень застенчивой и никогда слова не вымолвит можете улыбаться но уверяю вас это так и так и следует хотя случается в этом чересчур усердствуют девушке положено быть тихой И скромный. Самая нежелательная сторона в этом, что когда девушку вводят в общество, ее поведение часто меняется слишком резко. Иные в самое короткое время переходят от робости к полной ее противоположности, к самонадеянности. Вот в чем недостаток нынешнего порядка вещей. Неприятно видеть девушку 18-19 лет, которая так внезапно переменилась, особливо, если вы видели ее год назад, когда она едва решалась заговорить. «Мистер Бертрам, уж вам-то, наверное, приходилось иной раз наблюдать такое?» «Разумеется, приходилось. Но едва ли это справедливо? Я вижу, что у вас на уме». «Вы подшучиваете надо мною и мисс Андерсон». «Ни в коем случае, мисс Андерсон. Я не понимаю, о ком или о чем вы говорите. Я в полном неведении. Но я с величайшим удовольствием стану над вами подшучивать, если вы объясните, о чем речь». «О, как же ловко вы все разыграли. Но меня не так-то легко провести». Когда вы описывали изменившуюся молодую особу, у вас перед глазами уж, наверное, была мисс Андерсон. Вы слишком точно ее нарисовали, и я не ошибся. Все было именно так. Андерсоны с Бейкер-стрит. Мы как раз вчера о них говорили. Эдмунд, ты ведь слышал, я упоминал Чарльза Андерсона. Как раз тот случай, о котором рассказалась я молодая особа. Когда Андерсон впервые представил меня своему семейству, тому года два, его сестра не выезжала, и мне не удавалось втянуть ее в беседу. Однажды утром я просидел там час, дожидаясь Андерсона. В комнате была единственная эта девица, да еще маленькая девочка, а может, две. Гувернантка то ли хворала, то ли отлучилась, маменька же всякую минуту появлялась и исчезала с деловыми письмами, И мне никак не удавалось удостоиться от молодой девицы ни словечка, ни взгляда, никакого подобающего ответа. Она поджала губки и отворотилась от меня. Да с каким видом? С того дня я не видел ее год. Она стала выезжать. Я встретил ее у миссис Холфорд и не узнал. Она подошла ко мне. Сказала, что мы знакомы, и так пристально на меня глядела, что я совсем смешался. А она, зная себе, щебечет и смеется. Я уж просто не знал, куда деваться. Я чувствовал, что становлюсь всеобщим посмешищем. А мисс Крофорд без сомнения слышала эту историю. Прелестная история. И столь правдивая, что, осмели сказать, она не к чести мисс Андерсон. Это слишком распространенный недостаток. «Маменьки, конечно, еще не совсем верно направляют своих дочерей. Не знаю, в чем состоит их ошибка, не решусь советовать, как ее избежать, но я, безусловно, вижу, что они часто ошибаются». «Те, кто своим поведением показывает, как женщине следует себя вести, весьма способствуют исправлению этой ошибки», — галантно заметил мистер Бертрам. «В чем состоит ошибка, достаточно ясно», — сказал не столь обходительный Эдмунд. «Эти девицы плохо воспитаны. Им с самого начала внушили неверные понятия. Их поступки всегда вызываются тщеславием. Ни до того, как они начинают появляться на людях, ни после в их поведении нет истинной скромности». «Ну, не знаю», — нерешительно ответила мисс Крофорд. Я не могу с вами согласиться Право же, это далеко не самое важное Куда хуже, когда девушки, которые еще не выезжают Держатся так же высокомерно И осмеливаются вести себя так же, как если бы выезжали А я такое видела Вот это хуже некуда Вовсе отвратительно Да, это и вправду никуда не годится Сказал мистер Бертром. Это сбивает с толку, не знаешь, как себя вести. Плотно облегающий голову капор и эдакий смиренный вид, который вы так хорошо описали, куда уж и вернее, сразу говорят, чего тут ждать. А из-за их отсутствия я в прошлом году попал в пренеприятную историю. Прошлым сентябрем, только воротясь из Вест-Индии, я на неделю поехал в Рамсгит с приятелем, со Снидом. Я уже упоминал о нем при тебе, Эдмунд. Там были его отец и мать, и сестры. Все новые для меня лица. Когда мы приехали, их не было дома. Мы отправились на поиски и нашли их на пристани. Миссис Снит была там с двумя дочерьми и кое с кем из знакомых. Я, как положено, поклонился. И поскольку миссис Снит была окружена мужчинами, присоединился к одной из ее дочерей, сопровождал ее всю дорогу домой и всячески старался ее занять молодая девица держалась вполне непринужденно и говорила столь же охотно как слушала у меня и в мыслях не было будто я веду себя не так как положено по виду сестры ничем не отличались друг от друга обе хорошо одеты с вуалями и зонтиками как и все другие девицы но после Оказалось, что все свое внимание я уделил младшей сестре, которая не выезжала, и этим чрезвычайно обидел старшую. В ближайшие полгода мисс Агасту еще не следовало замечать. И я думаю, мисс Снит никогда мне этого не простила. Да. И правда нехорошо. Бедная мисс Снит. Хотя у меня и нет младшей сестры, я и сочувствую. Как это должно быть досадно, когда тебя раньше времени перестают замечать. Но тут во всем виновата маменька. Мисс Агасту должна была сопровождать гувернантка. Подобная половинчатость никогда не приводит ни к чему хорошему. Ну а теперь удовлетворите мое любопытство насчет мисс Прайс. Она выезжает на балы. А на обедах бывает всюду не только у моей сестры. «Нет», — отвечал Эдмунд, — «не думаю, чтобы она хоть раз была на балу. Моя матушка редко ездит в гости, обедает единственно у миссис Грант, более ни у кого, и Фанни остается дома с нею». «О, тогда все ясно. Мисс Прайс не выезжает».